Глава 23. Сейчас Храм Электры занимал всю южную сторону центральной площади Таржана. Построен он был давно, но все же архитектура у него была выдающаяся. Множественные изгибы придавали ему плавность и воздушность, а отсутствие острых углов – уют и душевность. Через каждый метр из фундамента выходили трубки из металла, который на Солнце переливался всеми оттенками красного. Они выдавались на несколько метров наружу, словно ограждая пространство от посягательств других зданий. Взмывали высоко вверх, а затем закруглялись через левую сторону и ложились на купол, символизирующий планету. Обнимая его Говорят, что потрясающее зрелище, которое они представляют Задумала и воплотила сама богиня Так ли это, доподлинно неизвестно Оставив остальных обсуждать сложившуюся обстановку Шарлин направилась сюда не случайно Ей сейчас жизненно необходимо было пообщаться с Электрой И не только, чтобы узнать некоторые подробности, а больше для того, чтобы почерпнуть силы для дальнейшей борьбы. Правительница Запада устала и не могла понять, почему это произошло так быстро и резко, словно мощь, наполнявшая ее, разом улетучилась. К этому можно добавить слишком много вопросов и слишком мало ответов. И все это беспокоило и тяготило. Не дойдя до храма нескольких шагов, Шарлин резко остановилась. Она поняла, куда утекает ее энергия. В сон. В тот самый сон, преследовавший ее все 15 лет, содержание которого она забыла то видение в камере под Северными горами после отравления газом. Сейчас оно вернулось во всей красе и заставило вновь пережить страх и ужас перед чем-то нематериальным, что нельзя взять и остановить по своей воле. К этому прибавилась боль от давно зажившие раны, оставленной дротиками. «Это все связано», — поняла Шарлин. «Демон, которого я уничтожила, нападение на министра и его смерть, несущийся на нас объект, Электро, Артур, Галилео, сны, самое главное, наши сны». Мысли неслись нескончаемым потоком. Какая-то из них зацепилась за слово «пророчество». Но Шарлин некогда было почитать его. «Жаль». Сейчас эти знания могли пригодиться. Она вошла под купол храма. Ее тут же окружили тишина и приятная полутьма. Купол был выполнен из темно-синего стекла, по которому проходили красные жилы трубок, олицетворяя небосвод электро, словно прошитый энергетическими лучами. Молиться в этом месте было принято про себя, ибо богиня все видит, все знает и все слышит, и для того, чтобы донести до нее свою мысль, не стоит сотрясать воздух. Для живой миссии в храме была предусмотрена специальная комната, где она могла беседовать с высшим существом в любое время дня и ночи. Все небольшое пространство было убрано со вкусом и впечатляющим размахом. По правую руку был установлен столик, за которым можно было привести себя в порядок после, допустим, внезапно нахлынувших в процессе откровения слез. На нем было установлено зеркало, на обратной стороне которого Шарлина это знала, было изображение богини, какой ее представляли строители храма. Шарлина никогда не крутила зеркало и даже не притрагивалась к нему, но что-то заставило ее сделать это сейчас. Сначала она увидела отражение своего усталого, но несмотря на это прекрасного лица, А затем ей предстал лик Электры. Внутри у Верховной Правительницы Запада все похолодело. Она даже покрутила зеркало с изображением на задней стороне туда-сюда, чтобы удостовериться в реальности увиденного. Но все было по-настоящему. Когда-то, тысячи лет назад, строители храма создали ее... Шарлин изображение. Причем выглядела она на нем ровно так же, как сейчас. «Я что, последняя мессия?» Спросила она себя вслух, а затем добавила мысленно. «Электро!» «Я всегда рядом с тобой и в тебе», — ответила богиня. «Не обязательно было идти сюда, чтобы поговорить. Мне надо было пройтись, чтобы привести мысли в порядок». «Скажи, мы стоим на краю, за которым катастрофа, да?» «К сожалению, это так. И если с Граймом у нас еще есть шансы разобраться, то угроза из космоса представляется мне неразрешимой». «Мне очень жаль». «Что это за угроза? И кто такой Грайм?» «Я покажу тебе все, что смогу, чтобы не перегрузить твой разум». Но сначала давай об остальном. Шарлин улыбнулась, рассматривая себя в зеркало. Да, несмотря на близкий конец времен, хочется все расставить по своим местам. Артур. Электра решила ограничиться одним этим именем. Что с ним? Артур собирает Грайма. Грайма демон которого я рассекла по прибытии на эту планету. Разделенный на части, он был мне не страшен, но теперь, когда его воссоединение близко, он начинает угрожать мне. Виноват во всем этом Артур, который, пользуясь твоим доверием, получил доступ к технологиям и сейчас занят тем, что собирает демона Грайма по кусочкам. А знаешь для чего? Чтобы отомстить за отца тебе и мне. Но ведь я вырастила его. Я дала ему все. Он раковая опухоль на теле твоего доверия. Почему ты раньше не говорила мне? Я до сих пор не оправилась. Мне очень плохо после перекачки туда-сюда через портал. Я потеряла бдительность. Прости, я сама потеряла. Что теперь делать? Артура под замок, если не хочешь, чтобы в него молния попала. Сейчас он в пещере и недосягаем для меня, но как только он выйдет... Пожалуйста, не надо, я найду на него управу. Хорошо, но помни, что он ничуть не лучше министра и может, не глядя, пожертвовать всеми нами. Понимаю, хоть и горько от этого. «Еще один человек, о котором я хотела бы поговорить», — сказала богиня, — «это Алиса. Она самый необычный человек из всех, кого мне довелось видеть. Даже Максимус не столь неординарен. Если кто и сможет нам помочь, это она». «Чем?» «Этого не знаем ни я, ни она. Я вижу потенциал, но не представляю, куда он повернется». Я поняла. Разреши, я отдам Галилео приказ об аресте Артура. Успеешь. Хочу пару слов о гостях из космоса сказать. Как вы уже поняли, это не планета летит сюда. Да, но мы пока не поняли, что именно на нас надвигается. Это кротовая нора, такая же, а может и та же, через которую сюда попал Галилео. «Когда она подлетит к нам совсем близко, а это произойдет очень скоро!» Электра усмехнулась, но даже в мысленном разговоре было ясно, что усмешка вышла горькой. «Можно будет легко летать с одной планеты на другую. Я не совсем понимаю». Шарлин пыталась представить, о чем говорит богиня, но не могла. Тогда в ее голове возникла картинка. Планета, окутанная голубым сиянием, перед которой, словно горловина мешка, висит колеблющаяся окружность. Через нее, как будто воздух из пакета, извлекают пространство, поэтому условное дно пакета стремительно приближается к его горловине. Немного понятнее, но кто может это делать? Точно не знаю, но ничего хорошего ждать не стоит. Я знаю не так много существ, способных с такой легкостью управлять материями вселенных. Серьезные причины искать меня есть лишь у одного, и моя с ним встреча не обещает быть теплой. Так зачем ему сюда? Он идет за мной.